17. В понедельник вечером по пути домой Адам прокручивал в голове предстоящий разговор с Рут. Он будет объяснять, как ужасно она с ним поступила, и что он теперь чувствует, а она молча его выслушает. Однако, открыв входную дверь, он обнаружил, что в доме темно, и вспомнил. Рут на и вернется поздно. Адам переоделся в джинсы, накинул сверху анарак и отправился к Темзе. Перешел Хаммерсмитский мост и пошел вдоль дороги на запад. Он шагал стремительно, замедляясь лишь для того, чтобы пропустить велосипедистов и бегунов и обойти лужи. Он пытался остыть и успокоиться, но сделать это было непросто. Старые раны открылись вновь. Накануне ночью ему снился тревожный и пугающий реалистичный сон. Он подошел к своей машине, открыл дверь и увидел, что за рулем сидит какой-то человек. Сев на место пассажира, он попросил незнакомца уйти, но тот отказался. Тогда Адам закричал, «Выметайся, или я вызову полицию!» Но мужчина и бровью не повел. Вместо этого он завел мотор и утопил педаль в пол. Машина помчалась вперед, а незнакомец хохотал, как безумный. Адам схватился за руль, но бесполезно. Машину бросало из стороны в сторону. «Столкновение не избежать!» И тут Адам проснулся. Простыня под ним была пропитана потом. Возле здания Национального архива он отчетливо почувствовал тошнотворно-сладкую вонь канализации, смешавшуюся с привычными запахами этого места, цветущей воды и гнилых листьев. Адам поднялся по ступеням моста Кью, и проходящая мимо пара поздоровалась с ним, как будто мир вокруг него не рухнул. Он доверял Рут, а она держала его в неведении и оставила одного. В конце концов, так было всегда. Отец, мать, дедушка — все они оставляли его на грунтовке возле школы и уезжали прочь. Он шел, шатаясь. «Хочу — создаю зародышей, хочу — убиваю. А муж? А что муж? Да и черт бы с ним!» Адам представлял себе тот момент, когда беременность рут станет заметно окружающим. Что же скажут друзья и соседи? Как на его он видел удивленные лица, слышал сухие колки и колкие комментарии коллег, когда эта история дошла и до них. Бедняга Фернивал, смотри-ка, жена и без него управилась! Ха-ха-ха. Воспоминания унесли его в школу интернат. Он лежит, свернувшись калачиком и закусив нижнюю губу. Повторяет про себя «Мальчики не плачут, мальчики не плачут». Одинокий и беспомощный, Адам делает вид, что ему все равно, пока одноклассники смеются над ним за то, что он стонет и дергается во сне. Прыгают вокруг него, обзывают психом и наваливаются всем скопом, так что ему становится нечем дышать. Он представлял, как подойдет к Дэну и двинет ему прямо промеж глаз. Один удар и как гора с плеч. Но ведь Дэн ни в чем не виноват. Да и речь идет о ребенке Лорен, его внуке или внучке. Нужно смотреть в будущее. Теперь ты, глава семьи Адам, не подведи нас». Волны Темзы разбивались о набережную, выбрасывая под ноги Адама ветки и водоросли. Шторы и жалюзи на окнах домов с террасами и пабов еще были открыты, отовсюду бил свет. Все вокруг напоминало старые фотографии улиц, окаймленных рядами фонарей. Идеальная картинка семейной жизни. Тихой, уютной, размеренной и безопасной. Современные люди могут только позавидовать. Адам решил, что он должен остаться рядом с Рут, помогать ей поддерживать, пока все это не закончится. Но ни о каком физическом контакте не может быть и речи. Он не хотел видеть ее разбухающее тело и прикасаться к ней. Вернувшись домой, Адам два часа переносил все свои вещи в спальню в мансарде. Из совместного имущества он прихватил с собой только картину тупиков Фадюбона, хранителя семейного счастья, которую передала им его мать. Слава богу, что она не дожила до этих дней и не стала свидетелем этого безумия. На голой стене остался лишь бледный прямоугольник. Поднявшись наверх, он повесил гравюру на крючок напротив своей новой кровати, и только потом осознал, как больно будет видеть ее каждый день. Он положил ее лицевой стороной вниз в дальний ящик комода, затем пошел в свой кабинет, сел за компьютер и напечатал. «Рут, я переехал в комнату Алекс и отныне буду ночевать там. Я буду уважать твое личное пространство и жду от тебя того же. Думаю, дальше нам стоит идти хоть и параллельными, но разными путями. Адам». Закончив письмо, он нажал «Отправить». Теперь она узнает до приезда домой и не станет его искать. На следующее утро Рут вытянула ноги в стороны, чтобы нащупать Адама и прижаться к его теплому телу, но его сторона кровати оказалась холодной и пустой. Вспомнив, что произошло вечером, она потянулась к телефону и в сотый раз перечитала его письмо. Переезд... Это явно символический жест, призванный ненадолго ее наказать. И все же Рут сильно удивилась, когда прикинула, сколько вещей Адам забрал с собой. Она представила, как он, решительно сжав зубы и чувствуя себя совершенно несчастным, шагает туда-сюда, перетаскивая костюмы, туфли и галстуки. Однако она посчитала, что Адам виноват ничуть не меньше. Не будь он таким упрямым консерватором, она с самого начала поговорила бы с ним на чистоту. Она встала с кровати, взбила подушки и откинула одеяло. Ощущение собственной правоты придало ей сил. Если Адам решил какое-то время пожить отдельно, отчего бы не навести в комнате чистоту, раз уж он забрал с собой весь хлам. Рут немного отошла в сторону, чтобы удостовериться, все ли в порядке. И вдруг ее взгляд упал на вытянутый отпечаток на стене, напоминавший игру света, только подозрительно статичную. Она уставилась на пустующую стену, от нехорошего предчувствия закружилась голова. Кто-то украл тупиков, их ограбили. Ручательно осмотрела всю комнату в поисках других пропавших вещей. Все на месте. Она медленно опустилась на кровать. Похоже, произошло нечто похуже ограбления. Лорен свернула в переулок, где находится клиника, и издалека увидела Рут. Она окликнула мать и побежала ей навстречу. Но Рут только обернулась на мгновение и зашла в здание. Они встретились в зале ожидания у кабинета УЗИ. «Мы неделю не могли до тебя дозвониться», — воскликнула Лорен, отдышавшись. «Почему ты не отвечала? Мам, это же может отразиться на ребенке». «Милая, прости, я не хотела тебя в это втягивать». «В последние несколько дней творился какой-то кошмар. Я сама предложила не рассказывать отцу и готова отвечать за последствия. Я собиралась сказать ему сегодня вечером, если беременность подтвердится. Он бы точно нас поддержал. Но теперь он уверен, что я хотела его унизить. Никогда не видела его в таком гневе. По-моему, он даже думает уйти из семьи. Что вообще было у Дэна в голове?» Лорен села рядом. Дэн с самого начала считал, что хранить секрет от папы неправильно. Честно говоря, я тоже. И когда они встретились, он внезапно решил, что рассказать ему его долг. «Долг?» — удивленно переспросила Рут. «Согласна, полный бред, но он сам так сказал. Я только прошлой ночью решилась на разговор, никак не могла себя заставить», — сказала Лорен и схватила ее за руку. «Мам, прости, ты не представляешь, как ему стыдно». «Знаешь, если сейчас вдруг окажется, что нет никакой беременности, я не уверена, что готова еще раз пройти через эту нервотрепку». Лорен едва открыла рот, чтобы ей возразить, но в этот момент к ним подошла Хелен Брейтуэйт. «Добрый день, дамы. Рут, я только что проверила анализ вашей мочи. Результат положительный, так что давайте сделаем УЗИ, чтобы узнать наверняка». Рут попыталась расслабиться. На мониторе появилась ее матка. Маленькое темное пятнышко может на самом деле оказаться кистой, которая маскируется под плод. Это будет самым удачным исходом. Адам жалится и перестанет злиться, никто не будет опозорен, и жизнь наконец-то вернется в привычное русло. Но Рут хотела совершенно другого. Лорен вложила свою ладонь в руку матери, и она невольно сжала ее. Их дыхание было слышно на фоне равномерного гула аппарата. «Смотрите», — сказала Хелен, щелкнув мышкой, и на экране появились два маленьких крестика. «Видите светлую область? Вот тут, посередине». «Да», — ответили они хором. «Это ваш малыш». Сердце Рут бешено заколотилось, и к глазам подступили слезы. «Как бы я хотела, чтобы Адам сейчас был рядом». Лорен схлипнула и зарылась лицом в грудь матери. Рут погладила ее по голове. Оно того стоило. Все эти консультации, проверки и обследования, таблетки, вранье, усталость. Ради того, чтобы теперь у нее внутри зародилась новая жизнь. Хелен отправила снимки по электронной почте и распечатала две копии. — А можно еще один? — спросила Рут. — Для мужа. Их проводили к доктору Васили. Он уже знал о результатах. Увидев Лорен и Рут, он встал из-за стола, и на его лице засияла гордая улыбка. Еще одно успешное оплодотворение. «Миссис Фернивал, миссис Райан, поздравляю вас. Мы с вами отличная команда». Лорен и Рут обняли его. Доктор объявил, что Рут уже почти на пятой неделе, поскольку в день подсадки эмбриону было пять дней. Еще полтора месяца ей нужно продолжить пить эстроген и прогестерон для поддержания беременности, и в конце первого триместра в плаценте будет содержаться достаточный уровень гормонов. Рут посоветовали как можно скорее встать на учет в женской консультации при больнице и объявили предполагаемую дату родов 14 августа. А значит, они идеально укладываются в сроки, установленные клиникой. Затем он обратился к Лорен. «Передавайте мужу мои поздравления. Как жаль, что я не могу лично пожать ему руку в этот счастливый день. И, конечно же, мистеру Фернивалу», — добавил он и подмигнул Рут. «Обязательно пришлите мне фотографию вашего малыша для нашей стены и славы». Выйдя в коридор, Лорен позвонила Дэну. «Все хорошо, как раз отправила тебе снимок, посмотри. Там не очень хорошо видно». «Да, конечно, она со мной». «Я спрошу». Лорен с умоляющим лицом протянула Рут телефон. «Дэн очень хочет с тобой поговорить». Рут взяла трубку. «Поздравляю», — сдержанно и довольно формально произнесла она. «Прошу извините меня, что сказал Адаму». Голос Дэна звучал хрипло. «Понимаю, что это не оправдание, но я очень много выпил в тот вечер. Я все хотел до вас дозвониться, чтобы попросить прощения за то, что поступил как полный идиот и доставил вам столько неприятностей». Теперь Рут чувствовала себя могущественной, как никогда, и решила проявить бесконечное великодушие. «Дэн, дорогой, даже не переживай об этом. Я еще хоть куда. Обещаю, с вашим малышом все будет в порядке. Что было, то прошло. Будем действовать по ситуации, так что не волнуйся. Ну, конечно, я тебя прощаю. Да-да, обязательно передам». Она вернула телефон Лорен. Сказал, что перезвонит тебе. «Мамочка, спасибо». «Я так переживала, что мы испортим отношения с тобой и папой», сказала Лорен и вдруг замолчала. «Слушай, а как же папа? Он теперь может отказаться подписывать согласие на передачу родительских прав. Он вообще знает, что от него потребуется согласие и что ты...» Лорен вновь умолкла, сомневаясь, стоит ли об этом говорить, ведь они старались избегать этой темы со дня операции по переносу эмбриона. «Нет», — твердо ответила Рут. «Сказать прямо сейчас — это как подлить масло в огонь. Так что, пожалуйста, держите язык за зубами», — сказала она, и выражение ее лица тут же смягчилось. «Даже не думай волноваться из-за передачи прав. У Адама свои недостатки, но мелочность в них никогда не входила». Лорен вздохнула с облегчением. «Хорошо, скажу Дэну, чтобы помалкивал», — ответила она и улыбнулась. Пойдем пообедаем». «Я бы с удовольствием», — сказала Рут. «Но мы сейчас сокращаем двух сотрудников на студии. Сама понимаешь, как это морально тяжело для всех. Поэтому надо встретиться с бухгалтером и обсудить детали. Да, и нужно вернуть доверие Беллы. Я стараюсь приходить в офис раньше нее и сидеть там допоздна после ее ухода. Утреннюю гонку я уже проиграла, так что надо бежать». Они обнялись. «Люблю тебя, мам. И я тебя, милая. Кстати. сказала напоследок Лорен. «Давай не будем никому рассказывать хотя бы первые три месяца, пока есть риск, что что-то пойдет не так. Хорошо?» «Конечно», — ответила Рут. «Я не нема, как рыба». И подумала про себя. Шейла не в счет. Два дня спустя Алекс позвонила матери, решив, что, будучи единственным членом семьи, который не имеет никакого отношения к ребенку Рут, Она, пожалуй, сможет помочь родителям найти общий язык». Рут во всех красках рассказала ей, какой жуткий скандал устроил Адам, с каким равнодушием он переехал в спальню на мансарде и попросила ее с ним поговорить. Но их план не сработал. Когда Алекс первый раз позвонила ему, Адам упомянул о тайном заговоре против него и намекнул, что она тоже была его частью. Алекс же, в свою очередь, поклялась, что наблюдала за всей этой ситуацией со стороны и даже не думала поддерживать остальных. Позже, когда она отправила ему снимок УЗИ, который прислала ей Лорен, он ответил. «Очень мило с твоей стороны. Спасибо. Твоя мать мне его уже показывала». Алекс обрадовалась и написала. «Как же я счастлива, что вы снова общаетесь. Так держать мне стало гораздо легче». Но Адам ничего не ответил. Шесть лет назад, когда Алекс уехала из Лондона в солнечную, пропитанную позитивом Калифорнию, она наконец-то смогла вдохнуть полной грудью. Но теперь она впервые почувствовала себя оторванной от семьи и полностью ощутила, насколько бессильно им чем-нибудь помочь. Видеозвонков было явно недостаточно. Она мечтала запереть родителей в одной комнате, выяснить, насколько велик разрыв, который между ними образовался, и попытаться его преодолеть. Алекс боялась, что без ее вмешательства Адам не сможет спуститься со своей колокольни обиды и одиночества, чтобы воссоединиться с родными. За Лорен и маму она волновалась не меньше. Сейчас кажется, будто они бесконечно преданы друг другу, но кто знает, как долго это может продлиться. Скорее бы рождественские каникулы. Тогда-то она и выяснит, что происходит, и решит, что с этим делать. Дома продолжалось безумие. Адам и Рут все еще жили вместе, но совершенно не пересекаясь друг с другом. Тем сильнее было удивление Рут, когда Адам согласился пойти на ежегодную рождественскую вечеринку, которую устраивали Шейла с Саймоном. Стоя в глухой пробке на Северной кольцевой автомагистрали, Адам то и дело переключал радиостанции, а Рут слушала через наушники аудиокнигу. Оказавшись на вечеринке, они разошлись, каждый в свою сторону, и примкнули к разным компаниям. Но ровно в половине девятого, когда, соблюдая приличия, друзья и соседи послушно разъехались по домам, Саймон настоял на том, чтобы фернивалы, как обычно, остались, нормально пообщаться. «Давненько мы не видели вас вместе», — заметила Шейла, «с тех пор, как мы приезжали к вам на ужин». Адам и Рут согласились, умудряясь казаться веселыми и очаровательными в присутствии хозяев, при этом совершенно игнорируя друг друга. В конце концов Шейла увела Рут из комнаты, оставив мужчин наедине, и велела Саймону разговорить Адама и вывести его на откровенную беседу. Саймону даже не пришлось ничего делать. Пока он разливал по стаканам виски, Адам положил в камин полено и наблюдал за тем, как его со всех сторон обхватывают языки пламени. Затем повернулся к Саймону, и несколько раз размял плечи круговыми движениями, как бы собираясь духом. «Тебе, наверное, тоже досталось место в портере на нашу богосемейную семейной мелодраме», — начал Адам. Теперь уже Саймон смотрел на огонь. «Вовсе нет», — ответил он. Шейла, с ей осмотрительностью, поведала мне о... эм... положении Рут всего пару дней назад. И только потому, что знала, что вы оба сегодня вечером приедете к нам». Саймон откашлялся. «Мне оставалось только подозревать, не происходит ли что-то необычное, потому что она чаще обычного стала говорить с Рут по телефону, особенно поздно вечером». На этих словах Адам поморщился. «Но я и представить себе не мог, что на самом деле произошло». Им обоим ужасно хотелось сменить тему, но возможности уже не было. На лице Адама отразились боль и недоумение. «Просто кошмар». Она несколько недель ходила по больницам, обследовалась и лечилась, а я даже не подозревал», — сказал он и посмотрел на Саймона. «Представляешь? По-моему, Рут всегда была на шаг впереди и ждала от тебя поддержки в нужный момент. Разве нет?» — мягко спросил Саймон. Адам сидел, обхватив себя руками, и старался успокоиться. «Но она беременна. Что бы ты почувствовала, окажись на ее месте Шейла?» «Я уже думал об этом», — ответил Саймон и сжал губы. «Я был бы в шоке и злился бы за обман, это точно. Но если бы у нас была дочь, которая попросила бы Шейлу пойти на это ради нее, надеюсь, мне удалось бы побороть в себе негативные чувства и сделать все возможное, чтобы им помочь». Он протянул Адаму бутылку. «Меня больше всего беспокоит здоровье Рут. Она сильно исхудала и выглядит измученной. Хочется верить, что врачи знали, что делали». «Где она будет рожать?» «Понятия не имею», — ответил Адам. «Мы уже давно не разговариваем, только переписываемся иногда». «Так нельзя», — сказал Саймон, положив руку Адаму на плечо. «Вы думали обратиться к психологу? Шейла может посоветовать...» Адам громко рассмеялся. «Ты правда можешь себе представить нас роту семейного психолога? Брось, мы слишком гордые для этого и постоянно иронизируем над собой». «Все закончится соревнованиями по остроумию», — сказал он и уставился на свой стакан. «Нет уж, мы либо сами разберемся, либо конец», — добавил Адам и мрачно улыбнулся Саймону. «Но спасибо, что предложил». Саймон здраво рассудил, что вопрос закрыт, и решил сменить тему. «Еще подумываешь стать судьей?» Адам заметно расслабился и ответил, что его заявление барахтается в бюрократическом аду и может пройти целый год, прежде чем он узнает, что попал в шорт-лист. Они в тебя всеми зубами вцепятся, я уверен, сказал Саймон и улыбнулся. Ты же образец честности и неподкупности. Да брось, смутился Адам. Но пришлось перечислить все нарушения и предупреждения, даже штрафы за превышение скорости. К счастью, моя совесть чиста. Он широко раскинул руки, потянулся и зевнул. «Говорят, в этом году очень серьезная конкуренция. Но, честно говоря, пока я раздумывал, стоит ли подавать заявку, вдруг понял, насколько сильно мне это нужно. Будет очень обидно, если не попаду хотя бы на следующий этап отбора». Шейла усадила Рут на кухне и вручила ей чашку чая с мятой и капелькой заботы. По словам Рут, нахлынувшая на нее вначале эйфория исчезла, и теперь она каждый день чувствует себя разбитой. В двадцать с небольшим тошнота по утрам раздражала, а теперь в пятьдесят четыре — настоящее мучение. Порой ей бывало так плохо, что она не могла идти на работу, а учитывая положение, в котором находилась ее компания, это просто катастрофа. Ей ужасно не хотелось подводить Беллу, и теперь их отношения были напряжены до предела. «Ты сказала ей про беременность?» Рут покачала головой. «С ума сошла? Позвони ей прямо сейчас, она войдет в положение». «Офис уже закрыт. Скажу в январе, когда отдохну и приду в норму». Рут поделилась с ней тем, что Адам, похоже, не собирается возвращаться к мирной жизни и ведет себя так, будто нет никакого Рождества. Она настолько устала, что заказать индейку для нее не легче, чем забраться на Эверест. Они даже подарки не купили, елку не поставили». «Уже завтра приедет Алекс. В прошлом году Лорен и Дэн отмечали Рождество с его родителями, поэтому в этот раз они приедут к ним с Адамом и останутся еще на два дня». «Какой же кошмар!» — простонала Рут. «Вот бы все это отменить или сбежать куда-нибудь на время», — добавила она и положила голову на стол. «Ты это каждый год говоришь», — съехидничала Шейла. «Да, но теперь-то я серьезно. «Девочки тебе помогут, ты же знаешь, обязательно помогут. Накупите всяких мудреных настольных игр, но ну, знаешь, все настолько в них погрузятся, что время пролетит незаметно». Рут скинула голову и посмотрела на подругу сквозь копну запутавшихся волос. «Спасибо, Шейла, это же гениально. Надо купить монополию, чтобы мы все еще сильнее переругались. Как же я сама не додумалась? Я просто пытаюсь мыслить конструктивно». Честно говоря, мне больше нравится, когда ты разделяешь мой мрачный настрой.